Вино из одуванчиков. Обычно я почти не завтракаю. Кофе, сок, йогурт это максимум, что я в состоянии проглотить утром. Добавь круассан, и получится типичный французский или итальянский лишь назови круассан Корнетта завтрак. Но зная, что впереди долгий день с множеством поездок, мадам Жубер заранее предупредила, что бесплотного завтрака не отпустит. я зашла на кухню одновременно с мадам жубер в руках у нее был небольшой букет одуванчиков вы хотите поставить их в вазу обрадовалась я маленьким летним солнышком мадам жубер посмотрела на меня как на болящую с сожалением и грустью это ж нам лет одуванчики конечно не тратьте деньги на рукулу с рынка листья молодого одуванчика ничем не отличаются там столько витаминов Но чем моложе одуванчик, тем лучше. Упусти самые ранние, и все листья станут горькими на вкус. Собирай их до того, как появятся цветки. Вы, случайно, вино из одуванчиков не делаете? Хотела я пошутить, но мадам Жубер не читала Брэдбери. Записывай. Вино из одуванчиков. Ингредиенты. 4 литра кипятка. Это 16 обычных стаканов. 16 чашек цветков одуванчика, 3 нарезанных лимона, 3 нарезанных апельсина, 5,5 стакана сахара, 1 столовая ложка сухих дрожжей. В большой емкости из стекла или керамики хорошо промытые цветки заливаем кипятком. Оставляем на 48 часов при комнатной температуре в темном месте. Через 2 дня пропускаем через очень мелкое сито в кастрюлю, Оставшиеся отжимаем, чтобы вышла полностью вся жидкость. Отжатые цветки выбрасываем. В большой кастрюле доводим жидкость до кипения. Добавляем лимоны, апельсины и сахар. По желанию можно бросить пару горстей изюма. Затем кипятим 30 минут. Выливаем смесь в стеклянную или керамическую посуду. Даем ей остыть до комнатной температуры. В горячей воде дрожжи разрушатся. Всыпаем дрожжи, закрываем отверстие марлей и оставляем на три недели при комнатной температуре в темном месте, помешивая раз в день до тех пор, пока брожение не прекратится, пузырьки не будут образовываться. Пропускаем через мелкое сито обратно в предварительно промытую емкость. Даем постоять 2-3 дня, чтобы осадок сел на дно. Переливаем в стерилизованные бутылки и закрываем. Выдерживаем в прохладном темном месте два 3 месяца, и только тогда подаем. «И вот что самое важное», — сказала мадам Жубер, «собирайте одуванчики только там, где уверены в отсутствии пестицидов и прочих вредных веществ. Используйте только сами бутоны, не оставляя ничего зеленого, и не бойтесь, если пальцы станут желтыми после обработки. Если в доме нет мелкого сита... Выстелите дуршлаг или сито несколькими слоями марли или воспользуйтесь кофейным фильтром. Собирайте бутоны одуванчика в солнечный день. Они будут раскрытыми и свободными от насекомых». Рассказывая, мадам Жубер тщательно промыла одуванчики под сильной струей воды, Вовка оторвала желтые головки и отложила их на разделочную доску. Затем налила в сковороду оливковое масло и когда оно закипело и запузырилось, бросила туда желтые головки и немного прикрутила огонь. Оставив их на плите готовиться, она взбила вместе четыре яйца в небольшой мисочке, попробовала вилкой одуванчики и, убедившись, что они стали мягкими и податливыми, вылила в сковороду яйца, добавив к ним две столовые ложки теплого молока. Посолила и кивнула мне на большой стол. Позавтракать можно и здесь. Ладно уж, не буду накрывать в столовой. Омлет, посыпанный только что натертым сыром и свежемолотым перцем, оказался очень вкусным, хотя я с опаской попробовала его главное содержимое. Каждый приход на кухню к мадам Жубер обогащал меня идеями, которые мне никогда бы и в голову не пришли. Я узнала, что в отсутствии холодильника... Продукты раньше заворачивали в крапивные листья, чтобы они дольше оставались свежими. А птицу еще и внутри листьями набивали, а потом убирали в прохладное место. Яйца же хорошенько смазывали оливковым маслом. Для идеального соуса айоли или домашнего майонеза оливковое масло сначала сильно взбивают и лишь потом добавляют в соус. А для предотвращения появления плесени в варенье Прежде чем закрыть банку, его посыпают тонким слоем сахарной пудры. Фрукты в корзине на кухне замка долго остаются свежими, потому что мадам Жубер кладет в корзину разрезанную винную пробку. Пробка впитывает лишнюю жидкость, и фрукты не гниют. Чтобы картофель не прорастал, его надо хранить в темном и сухом месте, а в пакет с картошкой положить пару яблок. Однажды я застала мадам Жубер за резкой лука. Она лишь кивнула мне и что-то промычала, отмахиваясь, и молчала, словно в рот воды набрала. Так и оказалось. Дочистив последнюю луковицу, она сплюнула воду и заявила, что надо набрать в рот воды, пока режешь лук, и тогда не будет никаких слез. Это сейчас советуют положить луковицы на пять минут в морозилку, прежде чем начать чистить. Во времена ее детства морозилок не было. Так и привыкла она воду в рот набирать. Советы мадам Жубер. Если переперчили блюдо или положили слишком много специй, просто добавьте в кастрюльку картофель. Он впитает все специи, и еда снова станет съедобной. А если пересолили, такую же роль сыграет кусочек хлеба. Если вы собираетесь делать тесто, но забыли заранее вынуть масло из холодильника, не расстраивайтесь. Просто натрите его на терке, и дальше можно добавлять его так же, как мягкое. Чтобы избавиться от запаха рыбы или другого блюда с резким запахом на кухне, просто поставьте там ненадолго блюдечко с белым уксусом. Он впитает все запахи. Чтобы легко натереть овощи на терке, смажьте ее оливковым маслом. Но берегите пальцы, которые тоже будут скользить. Лучше всего наколоть овощи на вилку и так натирать. Чтобы получились идеальные взбитые сливки, берите их жирностью не менее 30% и положите венчик и посуду, в которой будете взбивать сливки, в морозилку на несколько минут. Чтобы овощи после варки сохранили яркий цвет, варите их в газированной воде. Чтобы тесто не прилипало при раскатывании, положите его на лист бумаги для выпечки, накройте другим листом и раскатывайте скалкой поверх бумаги. Чтобы фрукты или кусочки шоколада для торта не оседали на дно формы для выпекания, положите их в мешочек для заморозки. Добавьте немного муки и хорошенько встряхните, чтобы они все были покрыты мукой. Теперь при добавлении в тесто мука позволит им остаться на поверхности. Чтобы суфле было воздушным, при взбивании яичных белков добавьте чайную ложку кукурузного крахмала. Результат вас порадует. «Можно записать множество рецептов, но ни одна кулинарная книга не передаст вам секреты, которым научили в семье», — сказала мадам Жубер. «Иногда важны не ингредиенты, а маленькие хитрости, о которых в рецепте не прочтёшь. Например, такая. Если хочешь получить идеальное яйцо в смятку, как только выключила огонь, сразу клади их в холодную воду. Так предотвратится дальнейшее запекание желтка от тепла». Мадам Жубер поделилась и женским советом для красоты, научив простому способу избавления от темных кругов под глазами. Надо всего-то нарезать лимонную мякоть на кусочки и залить оливковым маслом, хорошенько раздавить, перемешать, нанести смесь под глаза и оставить на 20 минут. Ежедневное нанесение, и через две недели от темных кругов не останется и следа. И ведь никак не соберусь. «А у вас есть любимые с детства блюда? Что-то, что готовила ваша мама или бабушка, а теперь готовите вы?» «Конечно, есть!» — заулыбалась мадам Жубер. «Мы всегда пекли шоколадный пирог. Я испеку его к ужину на днях. А еще это курочка кокот и...» Она задумалась и улыбнулась еще шире. «Перловый суп, как варили в старину». Суп по-старинному. Ингредиенты. 150 граммов перловой крупы, 150 граммов грудинки или бекона, 3 морковки, 1 стебель сельдерея, 1 стебель лука-порея, немного оливкового масла, немного сливочного масла, щепотка мускатного ореха, соль и перец по вкусу. Замачиваем перловку в горячей воде на 1 час. Очищаем овощи, моем их, И нарезаем небольшими кубиками. Обжариваем их в сковороде с высокими бортами в небольшом количестве сливочного масла и сбрызгиваем оливковым маслом. Добавляем нарезанный кубиками бекон, перемешиваем, оставляем на несколько минут, но не даем подрумяниться. Теперь сливаем воду с перловки, хорошо ее встряхиваем в дуршлаге, чтобы не было лишней жидкости. Затем добавляем перловку к бекону и овощам Заливаем двумя литрами воды, накрываем крышкой и тушим один час на медленном огне. Через час все перемешиваем, подсаливаем, перчим, добавляем щепотку мускатного ореха и ненадолго оставляем в теплом месте перед подачей. Суп подается с куском поджаренного деревенского хлеба. И по совету мадам Жобер можно добавить одну чайную ложку крем-фреша в каждую тарелку. Курочка какот Ингредиенты одна курочка, разделанная на 12 частей или разделанные куриные бедрышки, Три столовые ложки оливкового масла, 150 граммов молодого мелкого лука, 150 граммов копченого бекона или грудинки, 40 граммов сливочного масла, 150 граммов шампиньонов, 10 миллилитров сухого белого вина, двести мл куриного бульона. соль, перец по вкусу. В сковороде обжариваем кусочки курицы в разогретом оливковом масле. Бекон нарезаем кубиками. Обжаренные до золотистой корочки кусочки курицы вынимаем из сковороды и обжариваем там бекон и мелкие луковички целиком. Добавляем нарезанные шампиньоны и возвращаем кусочки курицы. Вливаем белое вино, как выпарилось, бульон. Солим, перчим Накрываем крышкой и тушим 30 минут. Шоколадный пирог. Ингредиенты. 150 г темного шоколада, 250 г сахара, 100 г муки, 200 г сливочного масла, полпакетика разрыхлителя, 6 яиц, 50 г сахарной пудры. Разогреваем духовку до 180 градусов. Растапливаем шоколад с маслом. Разделяем белки и желтки. С желтками смешиваем сахар, разрыхлитель и муку. Теперь добавляем растопленную смесь шоколада и масла. Взбиваем белки, добавляем к тесту. Смазываем маслом форму для торта. Мадам Жубер посыпает форму небольшим количеством сахара, чтобы края пирога были немного карамелизированы. Выливаем тесто в форму. Выпекаем 45 минут при 180 градусах. В последние 10 минут накрываем торт алюминиевой фольгой, чтобы верх не пропекся слишком сильно. Степень готовности проверяем ножом. Прокалываем им торт, и лезвие должно выйти чистым. Достаем пирог из духовки и даем остыть. Когда пирог остынет, посыпаем сахарной пудрой.